Добрый день, уважаемые зрители. Ну вот сегодня мы подошли к рубежному событию отечественной истории: это так называемой февральско-мартовской революции 1917 года, которая стала началом огромного революционного процесса в истории России и своеобразным рубежом между царской Россией, Российской Империей и Советской Россией, а затем и Советским Союзом. Итак, прежде чем говорить об истории февральской революции или февральского государственного переворота, я хотел бы осветить основные проблемы русской революции 1917 года в историографии. Но надо сказать, что при изучении истории так называемой Великой русской революции, сейчас этот термин довольно... Прочно утвердился в нашей историографии. Неизбежно возникает целый ряд ключевых и довольно острых проблем, которые уже не одно десятилетие являются предметом самых ожесточенных споров среди историков и политиков самых разных убеждений и взглядов. О каких проблемах идет речь? Ну, во-первых, это проблема определения хронологических рамок русской революции. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в работах академика Минца профессоров Черменского, Старцева и многих других, традиционно утверждалось, что в 1917 году в Российской империи произошли две совершенно разных социальных революции. Это февральская буржуазно-демократическая революция, которая традиционно датирует 23 февраля-3 марта 1917 года, которая сокрушила тысячелетнюю российскую монархию, И Великая Октябрьская социалистическая революция 25-26 октября 1917 года, которая открыла новую эру в истории всей человеческой цивилизации. При этом в советской историографии февральскую буржуазную революцию рассматривали исключительно в качестве начального, но при этом неизбежного этапа Великой Октябрьской Социалистической Революции. В западной историографии хронологические рамки Великой Русской Революции были существенно расширены, однако до сих пор существуют совершенно разные подходы к их определению. Но в частности, Профессор Чемберлен определял ее хронологические рамки 1917-1921 годами. Профессор Кар датировал эту революцию 1917-1923 годами и так далее. При этом практически все зарубежные историки и советологи под социальной революцией понимали не столько сам, захват политической власти в стране, то есть так называемую политическую революцию, которая носила, понятно, что довольно скоротечный характер, сколько неизбежные и коренные перемены в многоликой палитре общественных отношений, которые, собственно говоря, и составляют суть любой социальной революции. В современной исторической науке существуют разные подходы, как к определению самих рамок Великой Русской революции, так и ее внутренней периодизации. Однако самой распространенной точкой зрения стала версия тех авторов, в частности профессора Дмитренко, которые определяют ее хронологические рамки 1917-1920 годами. Хорошо известно, что глобальные общественные катаклизмы представляют собой целую череду или целую цепь политических, социальных экономических, правовых и иных процессов, которые, имея довольно узкие хронологические рамки, тем не менее продолжаются не один год, а иногда и целые десятилетия. Ну достаточно вспомнить две великих европейских революции: это английскую революцию 1640-1660 годов и великую французскую революцию 1789-1804 годов, чтобы зримо убедиться в этом. Однако в советской историографии при оценке событий той революционной эпохи преднамеренно акцентировалось все внимание только на двух днях октябрьского вооруженного переворота, который затем с легкой руки самих советских вождей стал называться... Великой Октябрьской социалистической революции в 1930-х годах. В 20-е годы Великую Октябрьскую социалистическую революцию по традиции по старинке называли именно Октябрьским переворотом. Хорошо известно, что еще в августе 1921 года сам Владимир Ильич Ленин в своей знаменитой статье «Новые времена. Старые ошибки в новом виде» Анализируя прошедшие четыре года с момента прихода большевиков к власти, писал о том, что наша революция прошла в своем развитии несколько важных этапов. Первое – это октябрь 1917, январь 1918 года, от вооруженного захвата власти до разгона учредительного собрания и начала триумфального шествия советской власти – Второй этап это февраль-май 1918 года от заключения Брестского мира, давшую первую мирную передышку до начала широкомасштабной гражданской войны и иностранной интервенции. Третий этап это июнь 1918, ноябрь 1920 года это период гражданской войны и иностранной интервенции, когда... Военный вопрос стал главным вопросом в развитии революции. Ну и, наконец, четвертый период, это с конца 1920 года, период новой мирной передышки, который, по мнению Ленина, должен был перерасти в новую атаку на мировой капитал и мировую пролетарскую революцию. Таким образом, совершенно очевидно, что сам босс мирового пролетариата определял хронологические рамки революции, то есть русской революции с момента прихода большевиков к власти, как минимум 1917-1920 годами. Вторая проблема – это проблема стихийности февральской буржуазно-демократической революции или февральского государственного переворота. Ну, советской исторической науки, в частности в работах академика Минца, профессоров Черменского, Дякина, Авриха, Йофе, Пушкарёвы и многих других, февральскую революцию традиционно изучали через призму организующей и направляющей роли партии большевиков. При этом все попытки ряда известных советских историков – в частности, академика Волобуева и особенно профессора Буджалова исследовать проблему стихийности февральской революции были пресечены на корню, поскольку с позиции ортодоксальных стражей марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в частности, того же Михаила Андреевича Суслова, Бориса Николаевича Пономарева и Сергея Петровича Трапезникова, само понятие стихийности было абсолютно несовместимо с понятием революционного процесса в главе которого стояла Коммунистическая партия большевиков. В западной историографии напротив практически сразу восторжествовала теория абсолютной стихийности февральской революции, которая до сих пор имеет немало горячих поклонников и активных сторонников, как у нас в стране, ну, в частности профессор Дмитренко, так и за рубежом. Это известные профессора Николя Верт и э, Роберт Деннеллс. При этом в последнее время целый ряд авторов, в частности профессора Харитонов и Булдаков, полагают, что Вторая русская революция, а именно так называли Февральскую революцию 1917 года, отразила сложное взаимодействие стихийных и сознательных сил революционного процесса, которые и обеспечили ее столь быстрый и относительно бескровный результат». Следующая проблема – это проблема роли масонов в Великой русской революции. Надо сказать, что в зарубежной и иммигрантской литературе уже давно существовало довольно стойкое убеждение о решающей роли масонов в февральских событиях 1917 года. Еще в 1931 году известный историк русского зарубежья Сергей Петрович Мельгунов В своей работе на путях к дворцовому перевороту убедительно показал, что подготовкой и организацией февральского госпереворота руководили две группы русских масонов. Это так называемый «военный кружок» во главе с Александром Ивановичем Гучковым и так называемый «гражданский кружок» во главе с Александром Федоровичем Теренским. Позднее эта теория масонского заговора нашла свое развитие и в работах многих зарубежных авторов, в частности Генри Арнсона, Дмитрия. Дмитрия Каткова, Нины Берберовой и многих других. В советской историографии тема масонского заговора традиционно находилась под запретом, и первую брешь в ее изучении пробил известный советский историк профессор Николай Николаевич Яковлев, который в своей знаменитой работе 1 августа 1914 года, которая была опубликована в 1974 году, впервые четко определил роль и место русских политических масонах в событиях февральского дворцового переворота, заявив, что именно они играли роль теневого штаба либеральной буржуазии в борьбе за власть и являлись руководящим центром так называемой февральской революции. Однако в тот период, то есть во времена правления Леонида Ильича Брежнева, с резкой критикой этих выводов выступили многие советские историки, в том числе академик Минц, профессора Черменский, Аврих и Косвинов, которые не подозревали о том, что эта книга, написанная Яковлевым, была создана по прямому указанию тогдашнего главы КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова, и они обвинили своего коллегу в возрождении черносотиной легенды о всемирном масонском заговоре. В современной историографии существует три основных подхода к данной проблеме. Значит, что это за подходы? Ну, во-первых, все историки либерального толка, В частности, профессора Ганелин, Поликарпов, Карпачев, Серков и другие, как и многие советские историки, категорически отрицают какую-либо роль масонов в событиях 1917 года и снимают с них всякую ответственность за крах тысячелетней российской государственности. Во-вторых, историки, стоящие на патриотических позициях, но ну, в частности профессора... Роянов, Платонов, Брачев и другие, полностью разделяют теорию существования масонского заговора и приводят довольно веские доказательства и аргументы его реального существования. Ну и, наконец, третьи историки, в частности, знаменитый ленинградский профессор Виктор Иванович Старцев, не разделяя самой теории масонского заговора, тем не менее признавали огромную роль масонов консолидации сил либеральной буржуазии на пути к захвату государственной власти в стране. Следующая проблема ⁇ это проблема оценки февральской революции 1917 года. Советские исторические науки, в частности в работах того же академика Минца, профессоров Черменского, Дякина, Авриха, Старцева, Пушкарева и многих других, февральскую революцию традиционно оценивали как Первый и неизбежный этап на пути к Великой Октябрьской социалистической революции и не придавали ей самостоятельного исторического значения. Более того, подавляющее большинство советских историков полностью исключали альтернативу мирного обновления страны, заявив, что бонапартийский режим 3 июньской монархии окончательно исчерпал свой исторический потенциал. Однако были сторонники, я имею в виду в советский период, и иной точки зрения. Ну, своеобразным исключением из этого правила стали работы двух знаменитых историков, это профессоров Бурджалова и Йофа, которые, в отличие от большинства своих коллег, признавали самостоятельное значение Второй Русской Революции, то есть Февральско-Мартовской буржуазно-демократической революции. Кроме того, надо сказать, что в советской исторической науке Февральскую Революцию традиционно называли буржуазно-демократической, поскольку по своим основным целям то есть свержение царизма, провозглашение демократических прав и свобод и так далее. Она была, безусловно, буржуазной, а по своим движущим силам, где гегемоном выступал промышленный пролетариат в Союзе со всем крестьянством, демократической. В постсоветский период, напротив, наметилась явная тенденция идеализации февральских событий 1917 года. Ну, в частности, известный архитектор Горбачевской Перестройки академик Яковлев э, в своем философском опухе, ну так мягко скажем, «Горькая чаша», который был опубликован еще в 1994 году, однозначно заявил, что февральская революция была подлинно народной демократической революцией, которая сокрушила русский царизм и открыла перед нашей страной заоблачные высоты цивилизованного либерального развития, которые были сорваны кровавым большевистским переворотом в октябре 1917 года. Но вот подобную, ну, мягко говоря, ненаучную точку зрения разделяют и другие авторы либерального толка, В частности, профессор Харитонов, который утверждает, что, во-первых, февральская революция была исторически прогрессивна, поскольку сокрушила один из оплотов европейской и азиатской реакции русский царизм, и, во-вторых, именно эта революция открыла путь к подлинной демократии и не могла быть прологом октября, который дал старт установлению тоталитарного большевистского режима в нашей стране. Ну, не отрицая самостоятельного значения февральских событий в истории нашей страны, мы согласимся с теми авторами, в частности с профессорами Степуном, Карамурзой, Щагиным, Лубковым и другими, которые видят корень всех страданий и бед, обрушившихся на Россию в 20 веке, именно в февральском безумии 1917 года. В частности, профессор. Алексей Владимирович Лубков в одной из своих работ совершенно справедливо писал, что невероятные амбиции и самоуверенность бывших лидеров либеральной оппозиции после захвата государственной власти сменилась полной их растерянностью и беспомощностью в практических делах растратив всю свою энергию и силы в борьбе с прогнившим самодержавным режимом, российские либералы в условиях распада традиционной монархической государственности оказались неспособными к созидательной государственной работе. Февральский переворот имел тяжелейшие последствия для России, вынужденной до конца испить горькую чашу торжествующей революции. Еще одна э, проблема – это проблема предпосылок Великой Октябрьской Социалистической Революции. Но ну, хорошо известно, что в советской исторической науке, в частности, в работах того же академика Минца, профессоров Йоффе, Иванова, Бавытина, Лаверычева, Булдакова и других существовало довольно стойкое убеждение, что Россия, несмотря на всю неразвитость высших форм капитализма, Ну, которую традиционно называют империализмом, и существенные пережитки феодальных отношений, существовали реальные экономические предпосылки для строительства социализма. При этом советскими историками был взят на вооружение знаменитый ленинский тезис о слабом звене в мировой системе империализма, каковым, по мнению вождя мирового пролетариата, была Российская империя, где с наибольшей остротой проявились все главные противоречия социально-экономического и политического развития буржуазных держав в эпоху империализма». Однако уже во времена Горбачевской перестройки целый ряд советских историков, в частности профессора Бавыкин и Лаверычев, совершенно справедливо поставили вопрос о разграничении таких ключевых понятий, Как предпосылки социалистической революции и предпосылки строительства социализма. Именно с этого момента одни авторы: тот же Лаверочев, Бавыкин, Булдаков и другие, признавая наличие объективных предпосылок для мощного социального взрыва в стране, стали отрицать существовании непосредственных предпосылок для строительства социализма в России. Другие же авторы, прежде всего сторонники пресловутого нового направления, в частности академик Волобуев, профессора Племак, Гефтер и другие, лакеи советской партноменклатуры, которые сделали блестящую научную карьеру на пропаганде бессмертных ленинских идей и исторических завоеваний октября, стали с благословления самих прораб-перестройки небезызвестных господ Яковлева и Медведева, сидящих в высоких кремлевских кабинетах, категорически отрицать и то, и другое. Ну, в западной и современной либеральной историографии, в частности, в работах Кауцкого, дэнильса Карнабель, Бофа, Геллера, Некрича и других, подобные оценки экономических предпосылок большевистской революции всегда отвергались как антинаучные, не имеющие под собой никакой реальной исторической основы. По мнению большинства зарубежных советологов, большевистская революция стала результатом случайного стечения целого ряда объективных вопрос, да, обстоятельств, в частности фатальных неудач на фронтах Первой мировой войны и грубейших ошибок Временного правительства которое так и не смогло в кратчайшие сроки решить самые острейшие проблемы социально-экономического и политического развития страны. Именно поэтому один из видных американских советологов, профессор Дэниелс, в своей известной работе «Большевистская революция в 1917 году», которая была опубликована еще в 1967 году, то есть к 50-летнему юбилею этого события, прямо писал, что закономерный характер Октябрьской революции является историческим миражом, а сама революция – исторической аномалией. Ну и, наконец, последняя проблема – это проблема оценки Октябрьской социалистической революции. Ну, надо сказать, что в советской исторической науке, начиная с конца 1920-х годов, Октябрьский вооруженный переворот стали называть Великой Октябрьской социалистической революцией, которая открыла новую эру в истории всего человечества и имела огромное значение для развития всей мировой цивилизации. И эта оценка, на мой взгляд, безусловно, носила абсолютно здравый и исторически корректный характер. В западной историографии, в частности, в работах того же Дэниелса, Пайпса, Авторханова, а также в работах современных российских политиков и историков, в частности, того же Александра Яковлева, Егора Гайдара, Александра Солженицына, Александра Баханова, Михаила Гевтера и многих других, Утверждалось, что Октябрьский переворот стал настоящей национальной катастрофой, стоившей нашей стране миллионов невинных жертв и отбросившей ее от столбовой дороги в развитии человеческой цивилизации на многие десятилетия назад. Но это, конечно, не исторический подход, а абсолютно ну, малосогласуемость с реальностью такой вот либеральной Миф ну, своего рода политический лозунг. Ну и наконец, по мнению многих современных авторов патриотического толка, в частности профессоров Кожанова, Проянова, Лубкова, Карамурзы и других, Октябрьский государственный переворот или Великая Октябрьская социалистическая революция стал прямым следствием февральского переворота и полного банкротства русских либералов и масонов, которые из-за своей преступной и бездарной внутренней и внешней политики не могли не потерять государственную власть в стране, которую большевики в прямом смысле подобрали как публичную девку на улицах Петрограда и Москвы. Ну и во-вторых, Октябрьский государственный переворот, или Великая Октябрьская социалистическая революция, стала очень своеобразной формой модернизации патриархально-аграрной России, которая в результате этого глобального социального переворота за два десятилетия смогла преодолеть стадиальный и технологический разрыв, отделявший ее на сотню лет от передовых европейских держав и США. Теперь бы я хотел перейти, собственно говоря, к самой февральско-мартовской буржуазной революции или буржуазному государственному перевороту и осветить его основные события. Ну, монархическая Россия, которая за свою тысячелетнюю историю не раз стояла на пороге своей гибели, в марте 1917 года рухнула всего за несколько дней. Та поразительная быстрота, с которой произошло это трагическое событие, до сих пор поражает воображение всех тех, кто хоть раз соприкасался с историей тех окаянных дней. 23-24 февраля 1917 года на фоне резкого обострения продовольственного кризиса в Петрограде который во многом носил чисто искусственный характер, начались стихийные забастовки, митинги и демонстрации, в которых, по оценкам большинства специалистов, в частности профессоров Бурджалова и Старцева, приняло участие более половины всего питерского пролетариата, то есть порядка 300 тысяч человек. В создавшихся условиях ряд политических партий и движений, в первую очередь большевики и ССР, предприняли неудачную попытку встать во главе стихийного процесса народных масс и, опираясь на этот массовый протест, Реализовать свои политические задачи и цели. Уже утром 24 февраля 1917 года Русское бюро ЦК РСДРПБ в лице Александра Гавриловича Шляпникова, Вячеслава Михайловича Молотова и Петра Антоновича Залуцкого обратилось с призывом к питерскому пролетариату начать всеобщую политическую стачку в столице. Однако посвященные современники и многие историки, в частности профессора Пыжиков, Лубков, Аэропетов, Воронин, не склонны преувеличивать значение взбунтовавшейся улицы в февральских событиях 1917 года, поскольку прекрасно знали, что первый толчок к тому движению, которое развивалось в Петрограде и которое в конце концов, смело династию Романовых дал военно-промышленный комитет в лице его рабочей группы, которую, как известно, возглавлял видный меньшевик Кузьма Антонович Гвоздев. По мнению многих современных авторов, массовые манифестации, стачки и даже солдатский бунт В Лейбгвардии в Волынском полку это всего лишь внешний фон, а не суть самого февральского переворота, механизм которого был запущен отнюдь не уличной толпой, а кулуарной силой. И накапливалась эта сила отнюдь не в питерских подворотнях и переулках, а в легальных и вполне респектабельных структурах, пользовавшихся покровительством царского правительства, в частности, Центральном военно-промышленном комитете, который возглавлял один из лидеров октябристов Александр Иванович Гучков, и Земско-городском союзе или Земгоре, которые возглавляли князь Георгий Евгеньевич Львов и московский городской голова Михаил Васильевич Челноков. Однако между тем вечером 24 февраля на совещании с участием командующего войсками Петроградского военного округа генерала Сергея Семеновича Хабалова, министра внутренних дел Алексея Дмитриевича Протопопова и военного министра Михаила Александровича Беляева было принято решение оцепить полиции и войсками центральные районы Петрограда и не допустить проникновения в центр столицы демонстрантов из ее рабочих окраин. Одновременно Департамент полиции Министерства внутренних дел, который тогда возглавлял полковник Алексей Тихонович Васильев, начал аресты руководителей и членов леворадикальных политических партий, которые открыто призывали к свержению законной власти в стране. Вечером 25 февраля генерал Хабалов, получил из Ставки письменный приказ царя немедленно прекратить в столице всякие беспорядки, что де-факто означало санкцию на применение оружия против демонстрантов. Уже 26 февраля во время стихийного митинга на Невском проспекте произошло первое крупное столкновение демонстрантов с казаками и полицией, в результате которого пролилась первая кровь, И по разным оценкам погибло от 160 до 400 человек. Ситуация в городе накалилась до предела, и на экстренном заседании правительства под председательством князя Николая Дмитриевича Голицына была принята отставка министра внутренних дел Алексея Дмитриевича Протопопова, на которого, по сути, и была возложена вся ответственность за произошедшее кровопролитие в центре Петрокрада. Однако эта отставка министра внутренних дел отнюдь не стабилизировала ситуацию в городе, и уже утром 27 февраля она приобрела качественно новое состояние, поскольку к бастовавшим рабочим столичных предприятий присоединилось более 20 тысяч солдат, Преображенского, Литовского, Павловского и Волынского гвардейских полков и других воинских частей столичного гарнизона. Причем, что любопытно, еще летом 1916 года по приказу генерала Николая Владимировича Рудского, который тогда командовал Северным фронтом, в столице странным образом было расквартировано слишком много запасных частей, которые по определению бывшего главы отдельного корпуса жандармов и заместителя министра внутренних дел в эпоху Петра Аркадьевича Столыпина, генерала Павла Григорьевича Курлова, являлись не воинскими частями, а вооруженными революционными массами. Именно поэтому, потеряв прежнее доверие к главкому Северного фронта, Государь Николай II и вывел Петроград из его прямого подчинения и своим приказом создал Петроградский особый военный округ, во главе которого по совету нового военного министра Михаила Александровича Беляева и поставил генерал-лейтенанта Сергея Семеновича Хабалова, который, кстати, никогда не пользовался особой популярностью в войсках, да и уже давно не был строевым генералом. Тем временем, 27 февраля в 11 часов утра на пленарном заседании 4 Государственной Думы Глава правительства князь Николай Дмитриевич Голицын зачитал депутатам монарший указ о перерыве в работе Государственной Думы и сразу подал в отставку со своего поста. Однако по предложению Совета Старейшин думские депутаты приняли решение не расходиться, а продолжить работу в рамках частного заседания членов Государственной Думы. Уже в середине дня Таврический дворец, где, собственно, и заседала Государственная Дума, превратился в центр притяжения всех антимонархических сил, где одновременно возникло два параллельных центра, взявших на себя руководство революционной стихии. О каких центрах идет речь? Ну, во-первых, представители всех социалистических партий и депутаты социал-демократической, то есть меньшевистской, и трудовой фракции Государственной Думы, Приняли решение об организации Временного исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, который установил порядок выборов в Столичный совет, норму представительства от заводов и воинских частей и срок его созыва. Ну и во-вторых... Лидеры прогрессивного блока приняли решение о создании Временного комитета 4-й Государственной Думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами в составе 13 человек. Председателем этого комитета стал глава 4-й Государственной Думы октябрист Михаил Владимирович Арадзянко а его членами руководители всех парламентских фракций и групп, в том числе Павел Николаевич Милюков, Николай Виссарионович Некрасов, Александр Иванович Коновалов, Сергей Илеодорович Шедловский, Василий Витальевич Шульгин, Владимир Алексеевич Ржевский, Иван Иванович Дмитрюков, Михаил Алексеевич Караулов, Иван Николаевич Ефремов, Владимир Николаевич Львов, Александр Федорович Киринский и Николай Семенович Чхидзе. Причем два последних персонажа, которые возглавляли фракции трудовиков и меньшевиков, вскоре займут ключевые позиции и в исполкоме Петроградского совета. Надо сказать, что такая пикантная ситуация возникла отнюдь не случайно. Ну, в советской исторической науке данную проблему традиционно освещали через призму знаменитой ленинской концепции от вывласти. Однако, с учетом последних данных о том, что и Николай Семенович Хидзе, и Александр Федорович Керенский, как и многие члены прогрессивного блока, были адептами вольных каменщиков, такое положение вещей оказалось вполне закономерным. Вечером 27 февраля по приказу генерала Сергея Семеновича Хабалова Полковник Александр Павлович Кутепов, в расположении которого находилось более 2000 солдат и офицеров столичного гарнизона, предпринял попытку овладеть Таврическим дворцом и распустить исполком Петросовета и Временный комитет Государственной Думы. Однако эта операция не увенчалась успехом и еще больше накалила крайне напряженную обстановку В Затем в ночь с 27 на 28 февраля 1917 года в здании Таврического дворца начал свою работу Первый съезд Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, на котором был избран его исполнительный комитет или исполком в составе 15 членов трех самых влиятельных политических партии социалистической ориентации, в частности эсеров, меньшевиков и большевиков. Председателем исполкома Петросовета был избран Николай Семенович Чхидзе. Его товарищами, то есть заместителями, стали Матвей Иванович Скобелев и Александр Федорович Киринский, а членами исполкома Петр Дмитриевич Александрович, Кузьма Антонович Гвоздев, Кирилл Александрович Гриневич, Федор Иванович Дан. Петр Антонович Залуцкий, Наум Юрьевич Капелинский, Петр Ананиевич Красиков, Григорий Гаврилович Панков, Николай Дмитриевич Цоколов, Эдуард Александрович Цоколовский, Николай Николаевич Суханов и Александр Гаврилович Шляпников. Причем, как установили современные историки, в частности профессора Тютюкин и Пыжиков, Вскоре реальное руководство столичным советом сосредоточилось в руках так называемой «звездной палаты», где первую скрипку стали играть Ираклий Георгиевич Церетели, Матвей Иванович Скобелев, Николай Семенович Чиидзе, Федор Иванович Дан и ряд других вождей меньшевиков. Тем временем председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко под сильным давлением самых радикальных сил – прогрессивного блока, заявил о своем намерении начать формирование правительства народного доверия, поскольку идея с назначением военного диктатора, на роль которого тогда рассматривался генерал Алексей Алексеевич Маниковский руководителями блока, то есть прогрессивного блока, была сразу отвергнута. В ночь на 28 февраля Николай II, который не обладал объективной информацией о положении дел в столице, отправил из Ставки в Царское село эшелон верных ему войск под командованием генерал-адъютанта Николая Иудовича Иванова для усмирения восставшего гарнизона. В соответствии с царским указом генерал... Иванов не только назначался новым командующим Петроградским особым военным округом, но и наделялся неограниченными диктаторскими полномочиями, поскольку в его полное подчинение поступали все министры царского кабинета. Однако несостоявшийся диктатор так и не смог пробиться в Петроград, поскольку вечером того же дня получил от генерала Михаила Васильевича Алексеева, то есть начальника штаба главковерха, Приказ отойти из царского села к Вырице на основании того, что в Петрограде наступило полное спокойствие, войска примкнули к временному правительству в полном составе и приводятся в порядок. Однако уже утром 28 февраля ситуация в столице целиком оказалась во власти революционной стихии. По сути, были сломлены последние очаги сопротивления правительственных войск, и подавляющая часть Петроградского военного гарнизона, а это более 125 тысяч штыков и сабель, оказались в лагере восставших, которые к полудню взяли под свой контроль все здания вокзалов, министерств и ведомств страны, Зимний и Мариинские дворцы, Петропавловскую крепость и Арсенал. Кроме того, были арестованы и все члены царского правительства, в том числе Сергей Семенович Хабалов, Михаил Александрович Беляев и Алексей Дмитриевич Протопопов. Затем, днем 28 февраля, руководство исполкома Петросовета начало переговоры с Временным комитетом Государственной Думы о формировании Временного правительства. Николай Семенович Хидзе, Александр Федорович Керенский и Николай Николаевич Суханов согласились не вводить в состав этого правительства министров-социалистов, но настояли на принятии своей программы, которая затем стала основой правительственной декларации, опубликованной 6 марта 1917 года. 1 марта 1917 года Петроградский совет издал печально знаменитый приказ номер 1, в соответствии с которым, первое, во всех ротах, эскадронах, батальонах, Батареях и полках из представителей нижних чинов создавались солдатские комитеты, наделенные правом издания любых распоряжений и приказов. Второе. Все солдатские комитеты напрямую подчинялись исполкому Петроградского совета, что, по сути, означало ликвидацию главного принципа построения любой регулярной армии, принципа «Единоначалия». Надо сказать, что по мнению большинства современных историков, в частности профессоров Щагина, Лубкова, Пыжикова, Баханова и других, Именно этот приказ номер один имел самые роковые последствия для судеб русской императорской армии, да и всей страны. По сути, русская императорская армия стала заложницей борьбы различных политических группировок за власть и из важнейшего государственного института превратилась в подручный инструмент политики и мощное средство разрушения тысячелетней российской государственности. Более того... Как верно подветил Матвей Иванович Скобелев, именно этот приказ стал стратегическим ходом во время горячего боя, благодаря которому были парализованы реваншистские устремления офицерства, а Гучков и Милюков смогли получить власть. Тем временем из Могилева, то есть из ставки главковерха, В Петроград выехали свитские и царские поезда. Не доезжая до Петрограда около 150 верст, на станции Малые Вишеры государю-императору Николаю II доложили о том, что путь в столицу закрыт восставшими войсками. Хотя на самом деле эта информация, автором которой был депутат-прогрессист Александр Александрович Бубликов, направленный в Министерство путей сообщения, В качестве Уполномоченного Временного Комитета Государственной Думы оказалась ложной или была, по сути говоря, дезинформацией. В этой ситуации Николай II приказал повернуть эшелоны на Псков, где располагался штаб Северного фронта. Именно здесь, под Псковом, на станции Дно, 1 марта 1917 года Николай II под неожиданным и крайне жестким давлением генерала Николая Владимировича Русского согласился издать манифест о создании правительства народного доверия и назначить главой этого правительства председателя 4-й Государственной Думы Михаила Владимировича Радзянка. Однако уже вечером 1 марта Михаил Владимирович радзянко связался по телефону с Николаем Владимировичем Русским и в разговоре с ним дал четко и ясно понять, что этот манифест явно запоздал, и для нормализации обстановки в столице император должен отречься от престола. Но вот это пожелание, в кавычках, конечно, Михаила Радзянко сразу, вскоре, правда, со второй попытки и с разной степенью словесной шелухи, поддержал и весь высший генералитет русской императорской армии, в том числе начальник главного штаба Ставки, генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев и командующий румынским, юго-западным, западным и северными фронтами генералы Владимир Викторович Сахаров, Алексей Алексеевич Брусилов, Алексей Ермолаевич Эверт и Николай Владимирович Русский, а также командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Иванович Непенем, направивший по запросу э, руководителя Ставки генерала-адъютанта Михаила Алексеева ответные телеграммы в Могилев, в которых умоляли государя во имя спасения династии и Отечества, отречься от престола в пользу сына». Ну, сразу после получения всех этих телеграмм генерал Михаил Алексеев распорядился составить проект манифеста об отречении правящего государя и вооружившись сводом основных законов Российской империи, генерал-квартирмистер Ставки и директор ее дипломатической канцелярии генерал Александр Сергеевич Лукомский и коммергер Николай Александрович Базили подготовили этот документ, который в отредактированном виде Михаил Васильевич Алексеев и отправил по телеграфу Псков. Таким образом, именно предательство высшего командного состава русской императорской армии, многие из которых, по мнению целого ряда историков и мемуаристов, в частности Берберовой, Искандерова, Куликова и Мультатуле, были членами одной масонской ложи, тесно связанной с думской и внедумской оппозицией в лице того же Александра Ивановича Кучкова и князя Георгия Евгеньевича Львова и предопределила отречение Николая II и окончательную победу антимонархической революции в Петрограде. Причем, как считает питерский историк Сергей Куликов, костяк этой группировки составляли три высших чина Ставки Глоковерха, а именно генерала Михаила Васильевича Алексеев Александр Сергеевич Лукомский и Владимир Иосифович Гурко, а также три командующих фронтами. Это великий князь Николай Николаевич Младший, командующий Кавказским фронтом, и генералы Николай Владимирович Русский, командующий Северным фронтом, и Алексей Алексеевич Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом. Вместе с тем следует сказать, что многие историки, в частности профессора Иофе Кручинин, Светков, Александров и другие отрицают причастность высшего армейского генералитета, в том числе и начальника штаба Ставки генерал-адъютанта Михаила Васильевича Алексеева к организации какого-либо заговора против государя-императора Николая II. Уже утром 2 марта, не дождавшись ответа из штаба Северного фронта, по поручению Временного комитета Государственной думы, Псков, то есть штаб Северного фронта, выехали два влиятельных члена прогрессивного блока. Это Александр Иванович Гучков и Василий Витальевич Шульгин. Ну а тем временем генерала Николай Владимирович Русский, Юрий Николаевич Данилов, это начальник штаба Северного фронта, и Сергей Сергеевич Савич, после долгих уговоров, предъявив Николаю II телеграммы, от командующих всеми фронтами, убедили государя подписать манифест о своем отречении в пользу сына Алексея. И, получив от Николая II заветный документ, немедленно связались с Михаилом Владимировичем Родзянко. Однако, узнав от него, что из столицы Псков, то есть в штаб фронта, выехали Александр Гучков и Василий Шульгин, Николай Владимирович Русский задержал отправку текста этого манифеста в Петроград. Между тем, днем 2 марта 1917 года завершились переговоры исполкома полкома Петросовета и Временного комитета Государственной Думы о создании Временного правительства, состав которого вошли кадеты, октябристы и один СССР. Самые важные министерские посты заняли председатель правительства и министра внутренних дел князь Георгий Евгеньевич Львов, министр иностранных дел Павел Николаевич Милюков, военный и морской министр Александр Иванович Гучков, министр финансов Михаил Иванович Терещенко, министр торговли и промышленности Александр Иванович Коновалов, министр земледелия Андрей Иванович Шенгарев, министр пути и сообщения Николай Виссарионович Некрасов и министр юстиции Александр Федорович Теренский. Но это вот как раз представитель фракции трудовиков, который потом и стал членом руководства партии эсеров, или как его тогда называли, заложник демократии. Надо сказать, что в советской исторической науке всегда обращали внимание на тот хорошо известный факт, что первый состав буржуазного временного правительства состоял исключительно из представителей двух самых влиятельных буржуазных партий – кадетов и октябристов, и одного, как я уже говорил, заложника демократии, Александра Федоровича Керенского, который в марте 1917 года вышел из фракции трудовиков и вступил в партию эсеров. Однако более существенным было то обстоятельство, что практически все министры этого правительства, кроме Павла Николаевича Милюкова, сейчас это, кстати, ставится под сомнение, были масонами, а Александр Федорович Керенский не просто рядовым масоном, а генеральным секретарем Верховного Совета Великого Востока народов России. Кроме того, следует признать, что избрание Георгия Евгеньевича Львова на пост главы правительства стало грубейшей политической ошибкой Павла Милюкова и компании, которая, желая избавиться от от авторитарного Михаила Радзянка передали власть в руки политического импотента, не способного ни в малейшей степени эффективно управлять страной. Затем вечером 2 марта 1917 года на заседании Петросовета обсуждался вопрос об отношении к Временному правительству. Руководители Русского бюро ЦК РСДРП Александр Гаврилович Шляпников, Вячеслав Михайлович Молотов и Петр Антонович Залуцкий предложили отказать в доверии буржуазному временному правительству и образовать временное революционное правительство, что отмечало программным и идейным установкам партии большевиков. Однако это предложение, естественно, было отклонено, и подавляющая часть депутатов Петросовета проголосовала за поддержку временного правительства. Тем временем в Пскове, куда вечером 2 марта прибыли Александр Гучков и Василий Шульгин, Состоялась их встреча с Николаем II, но во время аудиенции у императора визитеры стали горячо уговаривать монарха для блага Отечества и прекращения смуты отречься от престола в пользу сына Алексея. Однако генерал Николай Владимирович Рудский, принимавший участие в этом разговоре, сообщил визитерам, что этот вопрос уже в принципе решен и предъявил им соответствующий манифест – Но совершенно неожиданно Николай II заявил, что после бессонной ночи и долгих раздумий он изменил свое прежнее решение и подписал карандашом новый манифест об отречении и за себя, и за своего сына Алексея в пользу младшего брата, великого князя Михаила Александровича. Текст этого документа звучал следующим образом: согласие с Государственной Думой,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 полном и ненарушенном единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. И хотя подобное решение монарха чисто формально было явным нарушением Павловского акта о престоле наследии 1797 года, думские парламентеры согласились с данной комбинацией. Правда, перед подписанием нового манифеста Александр Иванович Гучков убедил государя-императора подписать еще три важнейших документа, которые бы узаканивали новую власть. Первое – это о назначении главы Земгора князя Георгия Евгеньевича Львова главой Временного правительства. Второе – о возвращении великого князя Николая Николаевича Младшего на пост главковерха русской императорской армии. И третье. О назначении командира 25-го армейского корпуса генерал лейтенанта Лавра Георгиевича Корнилова, командующим Петроградским особым военным округом. Более того, как явствует из архивных документов, Николай II не просто утвердил нового главу правительства, но из предложенных ему кандидатур министров сам пометил галочкой весь персональный состав нового совета министров. Российской империи. Причем надо заметить, что ряд известных авторов, в частности профессора Старцев и Лебедев, Лукаянов, Шафонов, Гайда и другие, полагают, что подобный шаг был предпринят Николаем II не в приступе отчаяния, а вполне сознательно с тем, чтобы после возможной нормализации обстановки в Петрограде объявить о незаконности данного манифеста и вернуть себе верховную власть в стране. Однако в историю, как всегда, вмешался его величество случай. Вместе с тем, надо сказать, что в последние 20 лет события 2 марта 1917 года, связанные с отречением государя-императора от престола, стали предметом самых ожесточенных споров и разного рода истерик, грубых политических подлогов и псевдонаучных спекуляции, в которых особо поднаторели нынешние горе-монархисты типа небезызвестных господ Зубова и Мальтатуля. Ну, в частности, один из упомянутых историков, опубликовавший за последние годы немало научных исследований под звучными названиями «Николай II», отречение которого не было, «Кругом измена, трусость и обман», подлинная история отречения Николая II и другими, не очень согласуясь с элементарной логикой, пытается убедить своих читателей и почитателей в том, что, первое, император Николай II не отрекался от престола ни за себя, ни за своего сына, цесаревича Алексея Николаевича, второе, так называемый акт об отречении, как явствует из обстановки его подписания, не был свободным выражением воли государя, а посему является ничтожным и недействительным, и третье, более того, сам этот акт является грубой фальшивкой, поскольку составлен вопреки каноническим образцам всех прежних императорских манифестов, адресован мифическому начальнику штаба, неустановленной конторой заговорщиков, подписан карандашом и так далее. Конечно, совершенно очевидно, и это отмечали многие историки, в частности, тот же Михаил Сафонов и Федор Гайда, что, строго говоря, этот манифест не является официальным актом отречения от престола и юридически обязывающим документом. Для всех высочайших манифестов давным-давно была выработана установленная форма их оформления, которая воспроизводилась типографским способом на печатных бланках, Министерства императорского двора и уделов с обязательной пометкой адресата. Однако, как подметили эти же историки, подобное оформление данного акта было вполне сознательно сделано государем-императором Николаем II с тем, чтобы затем заявить о незаконности этого акта. Между тем, целый ряд авторов, в частности, профессор Василий Жан Чветков, довольно легко и профессионально разбили все взаимоисключающие аргументы своих оппонентов касательно акта об отречении Николая II и с юридической и с источниковической точек зрения. Ну, в частности, первое. Рассматривая правовую основу акта об отречении Николая II от престола, никоим образом нельзя утверждать, что этот правовой документ стал следствием насилия, обмана и иных форм принуждения в отношении государя, поскольку многочисленные свидетельства очевидцев, в том числе генералов Юрия Николаевича Данилова, Сергея Сергеевича Савинова и Анатолия Александровича Мардвинова, а также собственноручные записи Николая II в его знаменитом дневнике говорят о добровольности принятого им решения, поскольку он сам вполне осознавал неизбежность этого шага. Более того, этот факт подтверждает и официальный текст прощального слова к армии, написанный Николаем II и изданный начальником штаба Ставки генерал-адъютантом Михаилом Васильевичем Алексеевым в форме приказа номер 371 от 8 марта 1917 года, в котором говорилось «Последний раз, обращаясь к вам», горячо любимые мною войска. После отвлечения мною за себя и за сына моего от престола российского власть передана Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему. Второе. Подписанный Николаем Вторым акт никоим образом не нарушал и не искажал само существо российских законов, ни правовом, ни в нравственном, ни в прецептивном отношениях. Все действия государя-императора Николая II, как самодержавного монарха, наделенного законодательными полномочиями, находились в строгих рамках свода основных законов Российской империи, в том числе целого ряда его статей, там 37 38 43 65 и других. Например, отречение государя-императора от престола – предусматривал статьями 37 и 38, которые прямо гласили, что при действии правил о порядке наследия престола лицом, имеющему наонное право, предоставляется свобода отрешись от чего права в таких обстоятельствах, когда за сим Не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола, и отречение таковое, когда оно будет обнародовано и обращено в закон, признается потом уже невозвратно. Дальше, статья 45 тоже предоставляла действующему государю-императору и право решать судьбу своего несовершеннолетнего наследника, но в данном случае Цезаревича Алексея Николаевича, ибо прямо указывала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 поскольку этот документ был скреплен подписью министра Императорского двора и уделов генерал-адъютанта графа Бориса Владимировича Фредерикса. Согласно учреждению об императорской фамилии, изданному тогда же в 1797 году, то есть императором Павлом I, все государственные акты, имевшие любое отношение к престолу наследию, скреплялись именно этим министром. При этом ни карандашная подпись государя-императора на оригинальном экземпляре акта, позднее защищенная специальным лаком, нет цвет чернил или графита, не делали этот документ недействительным и не меняли его сути. Более того, как указала многолетний сотрудник Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук Зинаида Ивановна Перегудова, неоднократно державшие в своих руках а, эти документы, вышедшие вот из царской канцелярии в тот период, Николай II, как и его отец Александр III, часто расписывался именно карандашом, как правило, синим, но иногда красным или простым. Ну и кроме того, мы имеем прямое свидетельство в флигель адъютанта-императора генерала Анатолия Александровича Мордвинова, который в своих мемуарах из пережитого прямо написал, что его величество подписал два экземпляра отречения в вагоне столовой около часа ночи, молча, стоя карандашом, случайно нашедшимся у флигель адъютанта герцога Лехтенбергского. Между тем, такой поворот событий оказался неожиданным для многих членов Временного правительства и для самого великого князя Михаила Александровича, то есть младшего брата Николая II. Утром 3 марта 1917 года возникшая ситуация обсуждалась в узком кругу на квартире князя Михаила Сергеевича Путятина, где тогда проживал новгоиспеченный монарх. Все участники этого совещания, за исключением Александра Ивановича Гучкова и Павла Николаевича Милюкова, высказались за отречение великого князя Михаила от престола и убедили его подписать, соответствующий манифест, текст которого был подготовлен Николаем Виссарионовичем Некрасовым, Владимиром Дмитриевичем Набоковым и Борисом Иммануиловичем Нольде. Ну, строго говоря, как отметил тот же историк Федор Гайда, этот акт тем более не являлся отречением и вообще не имел никакого юридического статуса, поскольку великий князь Михаил не принимал на себя государственную власть и, как известно, сам попросил граждан страны поддержать Временное правительство и созыв учредительного собрания. Это, по сути дела, была обычная политическая декларация, которая констатировала факт победы революции. Причем, что интересно, оба акта, подписанные и Николаем II, и его младшим братом, великим князем Михаилом, были опубликованы вместе в один день – Тем самым этими актами утверждалось прекращение прежнего имперского правопорядка и с момента публикации их отречений в силу вступала новая революционная легитимность, в рамках которой все прежние юридические нормы воспринимались исключительно как формальные условности. Ну и наконец четвертое. Так называемая «шапка» акта об отречении, написанная на имя начальника штаба Ставки генерала Михаила Васильевича Алексеева, легко объясняется тем, что к моменту отречения государя-императора, во-первых, Совет Министров Российской Империи де-факто перестал существовать, поскольку еще 27 февраля 1917 года его последний глава, князь Николай Дмитриевич Голицын, прислал Николаю II телеграмму о коллективной отставке всех членов Совета Министров. Второе. Председатель Государственного Совета Иван Григорьевич Щегловитов был к тому времени арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Третье. Адресовать акт на имя председателя четвертой Государственной Думы Михаила Владимировича Родзянко, когда она, то есть Государственная Дума, на тот момент по указу самого государя прервала свою сессию и находилась в подвешенном состоянии, противоречила всей логике законодательства, ну и так далее. И именно в этой ситуации Николай II использовал свои полномочия верховного главнокомандующего и, опираясь на положение о полевом Управление войск в военное время адресовал свой акт об отречении именно начальнику штаба Ставки, поскольку согласно 45-й статье «Свода основных законов Российской империи» все распоряжения Верховного Главнокомандующего, объявляемые начальником штаба Ставки, словесно или письменно исполняются как повеление Верховного Главнокомандующего». Ну, таким образом, февральская революция после двух вот этих отречений государя-императора Николая II и его младшего брата Михаила Александровича, вне зависимости от того, были они законными или незаконными, подошла к своему логическому концу и завершилась первой победой всех антимонархических, а во многом и антирусских сил. И не случайно современный исследователь русского масонства Профессор Брачев в своей книге «Масоны и власть в России», которая была опубликована еще в 2007 году, писал, что сценарий русской революции был написан все-таки на Западе, и никакой другой роли, кроме пятой колонны демократической Европы, русским масонам уготовано не было. Ну вот на этом я заканчиваю свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. Спасибо.